Развоз идей Лефа и стихов Маяковский был первым советским поэтом, позвавшим публику в большие залы слушать стихи. После революции и особенно после окончания Гражданской войны надо было завоевывать совершенно новую аудиторию, пробуждать в ней интерес к поэзии, к звучащему слову. Надо было обновлять язык поэзии, ибо революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты, расслабленный интеллигентский лексикон с его вылащенными идеал, принципы справедливости, божественное начало, трансцендентальный лик Христа и Антихриста был смят». Новая стихия языка. Как ее сделать поэтической? Старые правила с грезами розами, с александрийским стихом не годились. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров? Поиски пробы. Например, советская азбука «Вельсон важнее прочей птицы». Воткнуть перобы в ягодицы. Земля с собой шарообразна, За Милюковым сволочь разная. Или тексты ростинских плакатов. Их стиль вбирает в себя элементы языка улицы. Маяковский, поэт улицы-площадей, Ставит своей задачей завоевание массовой аудитории. На меньшее он не соглашался. Вот здесь и заложено главное противоречие его творчества. Здесь и зарождался дуализм в его эстетическом сознании. Получалось, что для массы советская азбука, окна сатир роста, газетные агитки, а дух поэзии витает в образах поэмы про это. Чтобы привлечь публику в залы, Приучить ее слушать стихи, наверное, нужны были и агитки. Согласимся, что с них можно было начинать или дать публике нечто революционное, лозунговое, вроде «Левого марша», «Нашего марша», стихотворение «Мы идем» и уже наряду с ними постепенно внедрять в сознание массовой аудитории поэзию «высокой пробы» или, как говорил Маяковский, высшей инженерии. Так или иначе, главной задачей было поставлено завоевание массовой аудитории. Если кто-то по обрывочным воспоминаниям представляет, что поэтические вечера Маяковского – это битком набитые залы, конная милиция, сплошной триумф, то у него ошибочное представление – Были битком набитые залы, была конная милиция, были вечера, которые кончались триумфом поэта. Но были и полупустые холодные залы. Была на вечерах зеленая молодежь, пришедшая на очередное мероприятие или поразвлечься. Публику надо было приручить и приучить слушать стихи. Нужна была реклама, чтобы заинтересовать ее, пригласить в театр или клуб. Остальное поэт брал на себя. Пришедшие, как правило, не разочаровывались. Но даже в Тифлисе, где Маяковского знали по прошлым выступлениям и куда он приехал с докладом и стихами об Америке, театральный зал оказался заполненным наполовину. Вечера... Встречи с аудиторией нужны были и для того, чтобы покупались поэтические книжки, которые начали выходить в годы НЭПа в большом количестве и которые часто лежали в магазинах невостребованные. То же случалось и с книгами Маяковского. И он, приезжая в разные города, бывало, становился за прилавок и продавал свои книги, и не только свои, На книге Когана «История западной литературы» написал «Тихо и растроганно всучил безумцу Когана». Безумец, прочитав вслух надпись, весело смеется вместе со всеми. Маяковский в любое дело вносил оживление. Относительный неуспех «Вечера в Тифлисе» подсказал Маяковскому, что выступление надо тщательно готовить, умело рекламировать. Вот тут-то и понадобился энергичный администратор, импресарио, каким оказался Павел Ильич Лавут. Бывший актер, читавший некоторые стихотворения Маяковского с эстрады, Лавут слушал его на вечере «Мое открытие Америки в политехническом». Поэт произвел на него огромное впечатление. Тем же летом он был на вечерах Маяковского в Одессе. Народ собирался лениво, поэт нервничал. Лавут узнал, что Владимир Владимирович едет в Крым, подошел к нему и предложил помочь в организации поэтических вечеров. Маяковский загорелся идеей сотрудничества с Лавутом, Они решительно обновили афишу выступлений, сделали ее более броской, привлекательной, и вечера в Симферополе и некоторых других городах Крыма прошли удачно. Этот опыт вдохновил Маяковского, он говорил Лавут. «Один мой слушатель — это десяток моих читателей в дальнейшем». Но начало 1926 года, наполнена не только американскими впечатлениями. Из головы не выходила смерть Есенина и то действие, которое она произвела на общество. «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески», признается Маяковский. А, прочитав его предсмертные строки, «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей» делает вывод –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 С этим стихом можно и надо бороться стихом и только стихом. Так им же самим был сформулирован социальный заказ, и Маяковский принял его, принял с огромной долей ответственности, потому что поток стихов и воспоминаний, хлынувший на странице печати после смерти Есенина, который он назвал на 99% вредной чушью, грозил затопить и его строки. В статье «Как делать стихи» Маяковский рассказал о своей работе над стихотворением Сергею Есенину. Оно трудно давалось. Владимир Владимирович даже иронизирует над собой.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 в гостинице «Англитер». Маяковский в первые месяцы 1926 года ездил по стране, останавливался в гостиницах, и он понял, что трудность и долгость писания в чересчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой. Что это значит? Те же номера те же трубы и та же вынужденная одинокость. Психологический момент. Похожая обстановка сковывает поэтическое воображение. Но есть и второй момент — вынужденная одинокость. Что под этим имел в виду Маяковский? Одинокость в номере «Англитера» или одинокость в жизни. Скорее всего, то и то, и в большом соответствии с его, Маяковского, вынужденной одинокостью, несмотря на то, что у него, как и у Есенина, было свое окружение. Не в первый уже раз возникает у Маяковского в середине х Трагическая нота отчужденности, одиночества, душевной смуты. Вспомним хоть юбилейные Почему три месяца он не может начать стихотворение о Есенине? Только ли потому, что не удается найти поэтический ход? Обратим внимание на то, как он сразу и остро почувствовал трагические последствия есенинской смерти. Значит, что-то наверняка, хоть и труднообъяснимо, совпало в его душе с есенинским концом, что-то вызвало такое чувство, которое необходимо было преодолеть. Это, видимо, стоило больших усилий и времени. Маяковский написал прекрасное стихотворение Сергею Есенину где наперекор завораживающим предсмертным строкам Есенина противопоставил сильное, славящая жизнь поэтическое слово. Но финал-то, уход самого из жизни, увы, был таким же, как и у Есенина. И нет ли сходства в некоторых причинах такого ухода из жизни? У того и у другого. Вряд ли можно категорично ответить на этот вопрос. Он задевает слишком деликатные, незримые миру стороны жизни. Карамзин назвал самоубийство неизъяснимым феноменом нравственной жизни, но и уйти от этого вопроса тоже невозможно. Стихотворение Сергею Есенину имело огромный общественный резонанс. Его еще до печати переписывали от руки, с исключительным вниманием и в разных аудиториях слушали в исполнении самого Маяковского. Стихотворение утверждало жизнь, ее трудовые будни и праздники. Оно было в духе времени». И чтобы завершить есенинскую тему в жизни Маяковского, необходимо сказать о том, что в последующих дискуссиях, которые часто формулировались так, упадочное настроение среди молодежи, есенищина, Маяковский хоть и отделял явление от Есенина, ставить знак равенства между всем упадничеством и Есениным бессмысленно он все же допускал некоторые резкие и несправедливые оценки, вызванные остротой самой ситуации и полемики вокруг нее, которая шла от низовой ячейки комсомола и до коммунистической академии, где с докладом выступал Луначарский. Это прискорбные страницы в отношении Маяковского к уже ушедшему из жизни поэту, но попытаемся все-таки оценить и те последствия, волну самоубийств, которые вызвала смерть Сергея Есенина. Двадцатые годы в русской литературе насыщены полемикой. Одним из ее эпизодов была чисто литературная без «Беспримесь политики, полемика между Маяковским и Шангели. Зачинщиком выступил Маяковский. Он взял под обстрел книжку Шенгели: «Как писать статьи, стихи и рассказы». Книжка давала повод к критике своим нормативным характером. Человек высокой эрудиции, писавший и переводивший стихи, Георгий Шангели в своих студиях, словно бы не принимал в расчет категорию таланта как первое и главное условие творчества. Он выстроил книжку как руководство к писанию статей, стихов и рассказов. Выступая в клубе «Рабкоров правды», Маяковский припомнил, что до войны была княжонка Рабиновича, как в восемь уроков сделаться поэтом разошедшаяся в двадцати восьми изданиях. «Княжонка Шенгели, — говорил Маяковский, — именно такого типа. В ней всего сто страниц, и сколько наворочено чепухи! Разумеется, не нам говорить, что писать стихи нельзя научиться». Шенгели не оставил без ответа выпад Маяковского, назвавшего его книжку «шарлатанским предприятием». И он, в свою очередь, выступил с докладом о Маяковском, назвав его поэзию антикультурным и антиобщественным явлением и обвинив поэта во всех возможных грехах. Причем с докладом этим Шенгели выступил не однажды и выпустил его отдельной брошюрой. В статье «Как делать стихи» Маяковский снова уязвляет своего оппонента. Статью эту он противопоставляет всей подобной береберде и в названии ее ставит знак вопроса. Он употребляет лефовский термин «делать стихи», но делать их всею жизнью. И вместе с тем утверждает, что его статья – это статья-практика, опирающаяся на единичный опыт. «Никакого научного значения моя статья не имеет» предупреждает Маяковский, «я пишу о своей работе, которая по моим впечатлениям и наблюдениям и по убеждению в основном мало чем отличается от работы других профессионалов-поэтов». Точку в этой полемике Маяковский поставил стихотворением «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала» С лекциями профессора Шенгели Имя Шенгеля здесь упоминается только в названии. Поэт создает собирательный образ учеников шенгель эдких юных попов, отрастивших длинные волосы и усвоивших гнусавое произношение. С ними поэт рвется на скандал и произносит речь в свою защиту метафорически раскрывая вредную сущность последствий подобного Шенгелиевскому обучения поэтов.